«Прищучить чужака?» «Именно». А этим чужаком в машине оказывается девушка, которую Рекс знал по школе. Ветер усиливается. Несколько выбившихся прядей падают Рейнольдс на лицо. Она убирает их. «Я сталкивалась и не с такими совпадениями. И я тоже». «Но тут не совпадение». Я пытаюсь вообразить это. Начинаю с того, что мне известно. Маура и пожилой человек в баре, они выходят, он придерживает для нее дверцу, они уезжают, Рекс их останавливает. Над! Мне нужно, чтобы ты нашла кое-что, говорю я. Глава шестая. Запись камеры видеонаблюдения в прокатной компании более высокого качества я молча просматриваю запись. Типичный случай. И эта камера установлена слишком высоко. Всем плохим ребятам это известно, и они предпринимают простые меры противодействия. В данном случае человек с украденными документами на имя Дейла Миллера заявился в бейсбольной шапочке, надвинутой на лоб. Он наклоняет вперед голову, отчего разглядеть его лицо практически невозможно. Может быть, только конец бороды и вижу. Он прихрамывает. Профессионал, сообщаю я Рейнольдс. В смысле? Шапочка почти на носу, голова опущена, притворная хромота. С чего ты взял, что хромота притворная? С того же, с чего я узнал походку Мауры. Походка может быть легко узнаваемой. Какой наилучший способ исказить свою походку? И заострить внимание на чем-то немещем смысла? Начать прихрамывать, соглашается Рейнольдс. Мы выходим из хибарки, в которой располагается офис на прохладный ночной воздух. Я вижу вдали человека, закуривающего сигарету. Он поднимает голову, выдыхает облачко дыма. Точно как мой отец. После смерти отца я начал курить и дымил больше года. Знаю, это идиотизм. Отец умер от рака легких, а курил всю жизнь. Тем не менее, я отреагировал на его жуткую смерть именно тем, что начал курить. Я любил выходить на воздух с сигаретой, как этот человек. Может быть, это мне и нравилось. Когда я закуривал, люди держались от меня подальше. С возрастом тоже неясно, продолжаю я. Длинные волосы и борода могут быть маскировкой. Нередко преступник выдает себя за старика, чтобы его недооценивали. Рекс останавливает машину для проверки. Видит старика, отключает осторожность. Рейнольд скивает. Я еще отдам пленку на покадровый просмотр. Может, найдут что-нибудь более четкое. Ясно. У тебя есть гипотеза, НАП? Не совсем. И все же. Я вижу, как человек глубоко затягивается, выпускает дым через ноздри. Я теперь франкофил. Вино, сыр, быстрая речь. Полный комплект, что, возможно, объясняет, почему мой курительный период был таким коротким. Французские сигареты. Много. Конечно, я естественным образом пришел к франкофилизму. Изобретенное мной словечко. Я ведь родился в Марселе, И первые восемь лет жизни провел в Лионе. Для меня это не показуха, как у всяких мудаков, которые ничего не понимают в вине, но от чего-то не могут обходиться без специального контейнера для переноски бутылок, а с извлеченной из горлышка пробкой обращаются как к языком любовницы. На, ты веришь в прозрение Рейнольдс? В интуицию Укопа? Ни хрена не верю, отвечает Рейнольдс. «Все идиотские ошибки, которые совершает Коп, происходят от того, — она показывает кавычки пальцами, — что он полагается на прозрение и интуицию. Мне нравится, Рейнольдс, очень нравится. Именно это я и имел в виду. День был долгий, у меня такое ощущение, что я отдубасил Трея битый месяц назад. Я дожигал остатки адреналина, а теперь выдохся». Но, как я уже сказал, мне нравится Рейнольдс. Может быть, я в долгу перед ней? И я решаю, почему нет. У меня был брат-близнец, его звали Лео. Она ждет. Слышала что-нибудь об этом? Спрашиваю я. Нет. А должна была? Я качаю головой. У Лео была подружка, ее звали Даяна Стайлс. «Мы все выросли в Эстбридже. Откуда вы меня привезли?» «Приятный городок», — улыбается Рейнольдс. «Да, приятный. Не знаю, как ей это рассказать. Смысла в этом никакого нет, поэтому я продолжаю нести вздор. И вот наш выпускной год. Мой брат Лео встречается с Даяной. Они уходят как-то вечером, меня нет рядом». У меня хоккейный матч в другом городке. Мы играли против команды из Парсипани-Хиллз. Странные дела вспоминаются. Я забил два гола и сделал две голевые передачи. Впечатляет. Я чуть улыбаюсь в своей прежней жизни. И если я закрою глаза, то смогу вспомнить все мгновения той игры. Мой второй гол был победным. Мы играли в неполном составе. Я перехватил шайбу перед самой синей линией, пошел вдоль левого борта, обманул вратаря и с неудобной руки перебросил шайбу через его плечо. Жизнь до и жизнь после. Шаттл из аэропорта с надписью «Автомобили в аренду от Села останавливается перед Хибаркой. Усталые пассажиры. Все кажутся усталыми, когда берут машину. Выходят из автобуса и становятся в очередь. «Ну, — Но Ты сыграл в хоккей в соседнем городке, — подсказывает мне Рейнольдс. — В ту ночь Лео и Даяна попали под поезд. Погибли мгновенно. — Какой ужас! Рейнольдс подносит ладонь ко рту. — Я молчу. — Несчастный случай? — Самоубийство? — Никто не знает. Пожимаю плечами я. По крайней мере, я не знаю. Последний пассажир из шаттла — грузный бизнесмен. Он тащит тяжеленный чемодан с отломанным колесиком. Лицо его от напряжения неоново-красное. Официальное расследование проводилось? — спрашивает Рейнольдс. Несчастный случай, — говорю я. Двое молодых людей из выпускного класса, в организме много алкоголя и наркотики. По тем железнодорожным путям часто ходили, иногда ради дурацкого куража. В семидесятых там погиб парнишка, пытался запрыгнуть в вагон. В общем, вся школа была ошарашена, все погрузились в траур. В прессе была масса ханжеских статеек, остерегающих других. «Молодые, красивые, наркотики, алкоголь. Что случилось с нашим обществом?» «Ну, ты сама все это знаешь. Знаю» отвечает Рейнольдс.